Глава 3. Поженились мы на берегу Russian River в двух часах езды к северу от Сан-Франциско. Место выбрали за несколько месяцев до свадьбы, причем, когда приехали его смотреть, раза два проехали мимо, на дороге не было указателей. Когда мы открыли калитку и пошли по тропинке к реке, Элис обняла меня и сказала, что ей тут очень нравится. Сначала я подумал, что она шутит. Там трава была высокой, несколько метров. Участок относился к огромной молочной ферме. В поле паслись коровы. Ферма принадлежала гитаристке из первой группы Элис. Да, она раньше пела в группе, и вы, может быть, даже слышали их песни. Впрочем, об этом позже. Накануне свадьбы я еще раз наведался на ферму и снова проехал мимо. На этот раз лук выглядел совсем по-другому. Джейн, так звали хозяйку, несколько недель... Стригала траву и настилала дёрн. Получилось превосходно. То, что я увидел больше походило на поле какого-нибудь всемирно известного гольф-клуба. Лук переходил в холм, который полого спускался к реке. Джейн сказала, что им как раз не хватало повода привести свои владение в порядок. На лужайке были большой шатер, веранда, бассейн с домиком. На берегу возвышалась сцена, на холме беседка — Вокруг все так же неторопливо бродили коровы. Около сцены поставили стулья и столы с зонтиками, установили усилители. Не то чтобы Элис любила свадьбы, но вообще праздники — да. Хотя за годы знакомства мы не устраивали шумных вечеринок. Я знаю, что до меня были и танцевальные вечера, и дискотеки на пляжах и тусовки в бывших квартирах Элис. Она обладала талантом устроителя праздников — Так что во всем, что касалось организации свадьбы, я полностью положился на нее. Несколько месяцев подготовки, все было доведено до совершенства и рассчитано по минутам. 200 человек гостей. Предполагалось, что их будет поровну. 100 со стороны жениха, 100 со стороны невесты. Но потом все как-то перемешались. Список получился разношерстный, как и на любой свадьбе. Мои родители и бабушка, партнеры из юридической фирмы Элис, коллеги из клиники, бывшие пациенты, однокурсники, одноклассники, друзья Элис по группе и другие странные личности. А еще Лайем Финнеган с женой. Их мы внесли в список последними под номерами 201 и 202. Элис познакомилась с Финнеганом за три дня до свадьбы в юридической фирме, где Денная и Ночная работала уже год. «Знаю, кажется странным, что моя жена юрист. Вы бы тоже удивились, если бы знали ее лучше». Элис работала над делом Финнегана о защите авторских прав. Это сейчас Финнеган бизнесмен, а когда-то он пел в известной ирландской фолк-рок-группе. Даже если вы не слышали его песен, то, возможно, где-то видели его имя. О нем в свое время писали все музыкальные журналы Великобритании — Десятки музыкантов утверждают, что именно он оказал самое большое влияние на их творчество. Когда Элис поручили заниматься делом Финнегана, мы переслушали все его диски. Само дело было настолько простым, насколько только может быть простым дело о защите интеллектуальной собственности. Начинающая группа частично позаимствовала у Финнегана одну из песен и сделала из нее суперхит. «Если вы, как и я, не владеете технической стороной музыкального сочинительства, то не заметите сходство, но если вы музыкант, то, как сказала моя жена, сразу увидите откровенный плагиат». Все это началось, когда несколько лет назад Финеган в одном интервью обмолвился, что хит этой группы подозрительно напоминает песню с его второго альбома. Иск он подавать не собирался. Однако директор группы прислал ему письмо с требованием извиниться и публично заявить, что его подопечные песню не крали. тогда это все и завертелось и в итоге моей жене пришлось, не покладая рук, работать над своим первым большим делом. Она была младшим юристом, так что, когда Финнеган дело выиграл, вся слава досталась партнерам-владельцам фирмы. Месяц спустя, за неделю до нашей свадьбы, Финнеган посетил фирму. Суд постановил выплатить ему сумасшедшую кучу денег, гораздо больше ожидаемого, но вот то он и захотел поблагодарить всех за работу. Партнеры провели его в зал совещаний и стали рассказывать сказки про свою гениальную стратегию. Феноган их поблагодарил, а потом вдруг спросил, нельзя ли ему увидеть всех сотрудников, которые работали над делом, и процитировал несколько фраз из ходатайств и записок к делу, тем самым показав, что он в курсе мельчайших подробностей. Больше всего ему понравилась юридическая записка, которую подготовила Элис. Она подошла к ее написанию творчески и с юмором, разумеется, насколько это допускает строгий документ. Партнеры пригласили Элис в зал совещаний. Кто-то обмолвился, что в выходные она выходит замуж. финнеган сказал, что обожает свадьбы, и Элис в шутку поинтересовалась, не хочет ли он прийти на нашу. Ко всеобщему удивлению, Финнеган сказал, что почтет за честь. Перед уходом он еще раз подошел к Элис, и она вручила ему приглашение. Через два дня курьер привез нам посылку. Мы не очень удивились, потому что на той неделе нам уже доставили несколько свадебных подарков. Вместо обратного адреса было написано «От Финнеганов». В прилагаемом конверте обнаружилась изящная открытка с изображением свадебного торта. Надпись гласила «Элис и Джейк, примите сердечные поздравления по случаю вашего грядущего бракосочетания». Брак способен многое дать супругам, которые относятся к нему с уважением, лаем. Полученные до этого подарки нельзя было назвать сюрпризами. Я даже вывел что-то вроде формулы для определения содержимого коробки. Стоимость подарка равна доходу дарителя, умноженному на количество лет знакомства и деленному на число π, ну или что-то вроде того. Бабушка подарила нам столовый сервиз на шесть персон, кузен вручил тостер. Однако вычислить подарок от Финнока она не представлялась возможным. Преуспевающий бизнесмен, который только что выиграл громкое дело, музыкант, записавший множество дисков, которые, возможно, не принесли ему особого богатства. Просто знали мы его всего ничего, точнее, совсем не знали. С недаемой любопытством я сразу же открыл посылку. Там оказался деревянный ящичек с выжженным на крышке логотипом. Сначала я подумал, что внутри какой-то эксклюзивный ужасно дорогой виски. Такой подарок как раз отвечал бы моей формуле. Мне стало не по себе. Дома у нас не было крепких напитков. Дело в том, что мы с Элис познакомились в реабилитационном центре к северу от Саномы. Примечание «Город» в одноименном округе Калифорнии. Конец примечания. Я тогда уже работал психотерапевтом, хватался за любую возможность набраться опыта. А тут как раз друг попросил его подменить. На второй день я вел групповой сеанс, на котором присутствовала Элис. Она призналась, что стала злоупотреблять алкоголем, и ей надо завязать со спиртным, не на совсем, а пока она не обретет стабильность в жизни. Еще она сказала, что никогда не пила раньше, но после того, как одного за другим потеряла близких родственников, стала вести себя безрассудно и теперь хочет взяться за ум. На меня произвели впечатление, решительный настрой и ясность суждений. Когда я через несколько недель вернулся в город, то решил ей позвонить. Я вел группу для старшеклассников со схожими проблемами и надеялся, что Элис согласится перед ними выступить. О своей проблеме она рассказывала честно и прямо, и манера разговора у нее была располагающей. Мне хотелось установить доверительные отношения с подростками, а Элис они послушали бы. Ее музыкальное прошлое тоже было на руку. Потертая косуха, короткие черные волосы, гастрольные байки, Элис выглядела круто. В общем, она согласилась выступить перед группой, все прошло хорошо, я пригласил ее пообедать, потом мы подружились, стали встречаться, съехались. Ну, а дальше вы знаете, я сделал ей предложение. И все равно я внутренне сжался при виде ящичка, похожего на футляр для ужасно дорогого алкоголя. В первые месяцы нашего с Эли знакомства она вообще не пила спиртного. Потом время от времени стала позволять себе баночку пива или бокал вина за ужином. Те, у кого алкогольная зависимость, ведут себя не так. Однако у Элис получалось остановиться. Она контролировала себя лучше, чем все, кого я знал. Я поставил подарок на стол, изящный деревянный ящик. Однако надпись на крышке была какая-то странная. Пакт? Разве ирландские виски будут так называться? Я открыл ящик. В нем обнаружилась деревянная шкатулка. В самом ящике было два отделения, и в каждом на синем бархате лежала по очень дорогой авторучке, отделанной серебром, белым золотом, может быть, даже платиной. Авторучка оказалась на удивление тяжелой, эксклюзивный подарок. Такое дарят тем, у кого уже все есть. Странный выбор. Мы с Эллис очень много работали и не бедствовали. Конечно, но нельзя было сказать, что у нас есть все. Я уже дарил Элис красивую ручку на окончание юридической школы. Заказал у частного продавца в Швейцарии, но ну, до этого несколько месяцев изучал ассортимент эксклюзивных канцелярских принадлежностей. Ощущение при этом было такое, будто открываешь дверцу шкафа, а за ней целый мир. Стоимость ручки я, конечно, от Элис скрыл, чтобы она не слишком расстраивалась, если ее потеряет. Я рассмотрел финнегановскую ручку получше. Расписал на оберточные бумаги, потом вывел рядом «Спасибо, Лаям Финнеган». На ручке была гравировка, но буквы очень мелкие. Я вспомнил, что в настольной игре, которую Элис подарила мне на Рождество, есть лупа. Порывшись в шкафу, я нашел игру и новенькую лупу. Потом поднес ручку к свету. Элис и Джейку. А дальше дата свадьбы и место. Дункан Милс, Калифорния. Признаться, я ожидал большего от всемирно известного кантри-певца. Если бы там было изречение, заключающее в себе всю мудрость мира, вот тогда я бы не удивился. Я выложил на стол вторую ручку. Потом вынул шкатулку. Тоже деревянная, тоже с изящными петлями и надписью на крышке. Шкатулка показалась мне странно тяжелой для своего размера. Я попытался ее открыть, но она оказалась заперта. Ключа в ящичке не было, только записка. Элис и Джейку. Договор навсегда с вами. Я уставился на записку. Что бы это значило? Элис пришла с работы поздно, и надо было закончить несколько проектов до отъезда в свадебное путешествие. Когда она наконец вернулась домой, возникла куча дел, и мы благополучно забыли про подарок от Финогана.